Глава 17. Бrian немного прихрамывая, чуть ли не бежал к Дворцу Советов. Щедить себя и заботиться о больной ноге сейчас было нельзя. "Ваше высочество, куда вы так спешите?" ворчал Джагет, едва поспевая за ним. Brian резко остановился, повернулся к старику, тот не успел затормозить и чуть ли не уткнулся носом в его грудь. "Скажи, Джагет, когда невесту начнут пытать?" сразу Не думаю, сначала разберутся в ситуации. Поторопить севашего сочество вас уже ждут. Брян поднялся на несколько ступеней и опять застыл на месте. Каков настрой отца? Сложно сказать. Ему пришлось отменить визиты высокородных послов из соседних государств. Сами понимаете, над головами принцев собираются грозовые тучи. Не станет он церемониться с преступницей, нарушившей сразу несколько законов. Но он хотя бы выслушает мои доводы. «А они весомые?» «Вовсе нет», — вздохнул Бриан. Принц размашисто вошел в тронный зал. Пробежка помогла успокоиться и привести нервы в порядок. Он знал точно. Невесту надо спасти. Так ему подсказывало сердце. А почему оно неровно билось, только от мысли о девушке раздумывать было некогда? А потом он же обещал Агнессе, что выдаст ее замуж за лучшего воина, а свои обещания принц всегда держал. Неожиданно зал оказался полон народа. Брайан покосился на хитрого старика, который не предупредил его о совете. Джагит мгновенно растворился в толпе. Его тень осталась за широкими дверями. По обеим сторонам от трона стояли чиновники. Они тихо переговаривались, но заметив принца, замолчали. Он не планировал первую после долгой разлуки встречу с отцом провести под прицелом глаз множества свидетелей. Но не растерялся, встал на своё место и внутренне собрался дать отпор братьям-основникам. Отец сидел пред столом, на котором лежали веером разложенные свитки, и слушал доклад Седрика. Пока Бrian метался от темницы ко дворцу, разговаривал с охраной и Джагитом, братья успели первыми принести информацию, собрать срочный совет и подать новость в своей манере, обвинив во всех прегрешениях Бриана. И где теперь ведьма? Король резко опустил на свиток печать, и от удара все невольно вздрогнули. "Заключена в темницу, ваше величество", с поклоном ответил Люций. "Чеказо", разгорелся огонь в душе бастарда. Он с ненавистью посмотрел на усмехающегося наследника. Тот уже переоделся в парадное платье, сиявшее серебряным шитьём и драгоценными камнями. Величие наследника престола подчёркивала тяжёлая цепь на груди. которую оттягивала подвеска в виде ромба с выдавленным на нем королевским гербом. Такой же ромб сиял и на опушке маленькой шапочки. Роскошь и богатство подчеркивало и перевязь для меча, изготовленная заграничными мастерами. Бриан, только что вернувшийся из похода, чувствовал себя рядом с братьями нищим, просящим милостыню. Он невольно окинул взглядом грязную броню, заляпанные сапоги, покрытые дорожной пылью, плащ, криво завязанный у горла шнурком. Это тоже было ему в минус. Отец не терпел небрежности в одежде у принцев. Бастард расправил широкие плечи и принял суровый вид, единственное спасение в данной ситуации. Он нахмурился от боли в раненной ноге и постарался встать таким образом, чтобы расцарапанное опухшее ухо не было видно королю. Услышав слово ведьма, сановники загмонели, как стая перепуганных ворон. Ведьма, о боги, как могли везму притащить в столице? она прикидывалась невестой. Какой ужас! Куда смотрел его величество? Как можно было не узнать мага? Срочно надо ее казнить. Да-да, сжечь на костре. Бриан с ненавистью посмотрел на это жадное до власти и денег общество казнокрадов. И эти люди собрались судить его и Агнесу. Не бывать такому ни за что. Бриан приготовился сражаться. Бриан, Отец невозмутимо перебирал на столе документы, шлёпал на них печать и морщась слушал привычный гвалт. Что скажешь, Бrian? Он пристально посмотрел на сына, но тот выдержал суровый взгляд. Принц поклонился королю, повернулся к чиновникам и спокойно, с достоинством сказал: "Девушка не ведьма, обычная несчастная селянка, которую оторвали от дома, совсем неопытная и молоденькая. Ведь бы не имеет возраста. "Так как ты смеешь защищать её?" выкрикнул Седрик. "Смею?" парировал Бrian. "Это я несколько дней находился с ней рядом и не заметил признаков магии. Ещё бы", хмыкнула Люци. "Красотка мозгов лишила и сделала слепым". "Красотка?" Бrian чуть не поперхнулся от смеха. "Видели бы вы сначала эту красотку, ваше высочество, так бы не говорили". Наследника передёрнуло от бешенства. Он, не отводя взгляда от Бриана, щёлкнул пальцами по рукоятке меча и сказал: "Отец, позволь вызвать свидетеля". "Свидетель? Кто? Какой?" Вопросы вихрем пронеслись в голове принца. Дверь отворилась, и в тронный зал ввели человека в одежде стражника. Бриан пригляделся и узнал Коэна. Ярость волной поднялась в груди. Едва сдерживаясь, он сжал кулаки, следопыт упал на колени. "Ваш величество, дозволь сказать: Говори, что видел, кивнул король. Когда мы забирали невест в южной провинции, эта девушка была самой уродливой из всех. Слышите, ваше величество, Брайан поднял руку. Это была самая уродливая невеста, которую я видел в своей жизни. И что дальше? прервал его Люций. Господин, Коин взмахнул рукой в сторону своего командира. Велел посадить её в отдельную повозку, чтобы она не смущала своим видом остальных. Ты сам видел её уродство. Король отложил в сторону печать, в его глазах загорелся интерес. "Да, ваше величество. У неё был длинный нос, загнутый крючком, как у орла, и огромная бородавка на подбородке, а ещё густые, сросшиеся брови, страшно, как смерть. Вот вам и доказательство колдовства", Люци повернулся к сановникам, те согласно закивали. "Я хорошо разглядел ведьму, признаков уродства у неё не заметил, только мак может так быстро менять лицо". Не удивлюсь, если в темнице мы вместо невесты найдём древнюю старуху. Брян кипят негодование, тут же шагнув вперёд. Это неправда. Брян, ваше величество, девушка испугалась, что сборщики начнут приставать к ней, поэтому спрятала свою красоту. Она хотела сохранить невинность до ярмарки, чтобы её выбрал достойный мужчина. Ну вот потому она и ведьма. Нет. Считая её уродлиной, никто из сборщиков и солдат к ней близко не подходил. Поэтому она могла легко продолжать свою игру. Игру с королевским законом, изумился верховный жрец. И откуда такая наглость у простолюдинки? Тут же встрехнулись чиновники. Эти южные провинции порастеред лица земли, возмутился первый советник. Точно, поддержал его второй, хотя обычно противоречил. Всё бунтарство идёт оттуда. Нет, девушка не бунтарка, горячился Брян. Агнесса показала, как делала себя у родины. показала, как мог принц этой страны участвовать в магических ритуалах, в лес в диалог льоций. Никаких ритуалов, взмахнул рукой Бrian, чувствуя, что ещё миг его прижмут к стене. Уголёк и хлебный мякиш. Она просто разрисовывала себе лицо. Ещё нужно разобраться, почему девчонка дошла до такого отчаяния. Ваше величество, разве позволено сборщикам распускать руки и прикасаться к королевским невестам? Бриан отчаянно старался увести разговор в другую сторону. Отношение к юным невестам, как к крабыням, которые должны были угождать каждому встречному, не раз служило темой для разговоров в узких кругах. Многие прогрессивные дворяне были не согласны с бесчеловечным законом, и бастард хорошо знал это. "И что ты предлагаешь?" король снова громко опустил печать на очередной документ. "Проверить невест перед ярмаркой на невинность?" Чиновники засмеялись шутки правителя. Бриан тоже прекрасно понимал бессмысленность этой процедуры. Скрытое насилие доказать невозможно, а сами невесты не посмеют признаться в нём. В любом случае нужно разбирательство, Ваше Величество, не сдавался Бриан. Я хочу доложить о другом. Говори. На караван дважды было совершено нападение, есть пострадавшие. Дважды! Первый раз покушались на меня, Из далека выпустили стрелу, но невеста, которую я вызвал к себе в шатёр, спасла меня. Все признаки ведьмовства. Какие же? Принц развернулся к верховному жрецу, который сказал эти слова. Только маг может угадать предстоящие события. Под девушкой подломилась ножка стула, и она упала. Я наклонился к ней, и в этот момент пролетела стрела. Эй, ведьма, и сломала ножку, хохотнула Люци. Бrian открыл рот, чтобы возразить, и замолчал. бесполезно в чём-то убеждать людей, которые любое его слово выворачивают наизнанку. Ваше высочество, король посмотрел исподлобья на наследника. Вам слово не давали. Фраза прозвучала тихо и угрожающе. Чиновники замолчали. Люци покраснела от злости, Седрик подбросил мешочек с песком, тоже поймал взгляд отца и сунул игрушку в карман. Невеста не могла сломать ножку. Мы с Регулом внимательно следили за её действиями. Она ела, руки лежали на столе. «Так, а второе нападение...» В нескольких словах Бриан поведал о завале, разбойниках и одержанной победе. Наследник кривил губы, переглядывался с Седриком, но свои мысли держал при себе. Бастард приободрился, и тут снова вскинулся Коэн, о котором на время забыли. «Во время нападения девчонка избежала первый раз с колонны!» Чиновники оживились, Люций просветлел лицом. Седрик вытащил мешочек, зато у Бриана сердце ухнуло в пятки. О, первый советник потёр ладони. Так она ещё и сообщница разбойников. Немедленно подвергнуть пыткам и казнить, выкрикнул второй. Чиновники загомонили. Одни показывали на Бриана пальцем, другие что-то шептали соседям, а третьи и вовсе горели праведным гневом. Ни одного сочувствующего взгляда, ни одного доброго слова. Только ненависть и презрение видел Бриана в их глазах. Зажравшиеся скоты, скрипел зубами он. Эх, почему власть даётся таким людям? «Ваше высочество, а как вы объясните ее побег из колонны?» — ехидно усмехнулся наследник. Испугалась нападение, дернула по воде лошади, та и понесла, выпалило на одном дыхании заведомую ложь. Но в очереди к городским воротам никто, ни на кого не нападал, и она опять сбежала. «Молчать!» — печать с грохотом опустилась на стол. Король встал. Возмущение захлебнулось на полуноте. Ваше величество, вперёд вышел верховный жрец, седобородый старик в белых одеждах. Позвольте мне провести дознание. И что он даст? Если невеста ведьма, её надо казнить, шлепок печати. Если невеста сообщница разбойников, её надо казнить. Новый удар. Если невеста преступница, не желавшая следовать королевскому закону, её надо казнить, а её семью стереть с лица земли. Так какой смысл в расследовании? Бриан почувствовал, как земля уходит из-под ног. Все присутствующие были против него. Обстоятельства тоже складывались крайне неудачно. Братья уже потирали руки, радуясь, что одержали победу. "Ваше величество, позвольте сказать", Бриан оглянулся на голос. От стены отделилась горблёная фигура Джаггета. Старик, кряхтя по подошвами, вышел в центр зала. Лицо искривился. У него с распорядителем дворца была давняя вражда. Седрик наоборот оживился. Чего тебе жагет? Я предлагаю довериться его высочеству, старик показал на Бриана. Не тот он человек, чтобы без причины защищать деревенскую девчонку. Предлагаешь её отпустить? Через 2 дня ярмарка невест. Пусть девушка выполнит свой долг перед страной. Как только она выйдет замуж, отправится на дальнюю границу, а там как боги подскажут. Да и мы забудем о ней и об этих событиях. Бриан готов был расслабовать Трека, неожиданно вставшего на его сторону, но и наследник не собирался сдаваться. "Ваше величество, так нельзя", воскликнул он. "Если мы будем отпускать каждого преступника, страна развалится. Отпустим ведьму, она на войне таких дел наворочает. А может, спасёт нашу страну", не сдавался Бриан. Добиться своего теперь было делом чести. "И в чём её преступление? В желании выжить и послужить родной Алистени? Ты просто хочешь отомстить несчастной девушке". — Я, я! — Люция пешил, вдруг поймал суровый взгляд отца и заторопился. — Я и месть, простолюдинки! Да за кого ты меня принимаешь? — За человека, которого она макнула в грязь лицом! И опять наступила тишина. Напряжение повисло в плотном воздухе, сановники смущенно отводили глаза, боясь встретиться взглядом с жестоким, мстительным Люцием. А наследник побледнел. Такого оскорбления, да ещё и перед подданными, он не готов был прощать никому. "Брен, не смеши честное собрание", сквозь зубы процедил он, сжал рукоять меча. "Не сумел справиться с поставленной задачей, так и признайся. Почему я не сумел?" Брен высоко поднял голову. "Впервые за последние 3 года все невесты в целости и сохранности доставлены в столицу. Ни один сборщик не прикоснулся к девушкам. Нападения тоже отбили малыми потерями". Он переступил с ноги на ногу и поморщился. Сие похвальное деяние, согласился король и посмотрел на чиновников. Доложите, всё ли готово к ярмарке? Вперёд вышел министр стратегии и финансов. Он развернул длинный свиток и начал монотонно читать с него. Брен не вслушивался. Он размышлял, как теперь вытащить Агнессу из темницы. Пока о ведьме забыли, но надолго ли? Из южных провинций доставлено 200 невест. Всё строго по списку. Девушки расквартированы на постоялом дворе и находятся под охраной. Только одна сидит в темнице. Что прикажете с ней делать, ваше величество? Я предлагаю провести дознание, не успокаивал верховный жрец. Если есть намёк на магический дар, его надо вычислить. Джагит, окликнул король распорядителя. Как ведёт себя невеста в темнице? Брян насторожился. «Как обычная девушка», — высунулся из толпы старик. «Плачет, переживает, просит выпустить ее, молится богам». «А магией не пользуется?» «Стражники ничего не заметили». «Итак, какое примем решение?» «Выдадим ее замуж», — сказал министр стратегии и финансов. «Из северных провинций привезли несколько больных невест, каждая девушка на счету». «У меня есть предложение», — Луций усмехнулся и посмотрел долгим взглядом на брата. У Бриана на миг остановилось сердце. От наследника можно было ожидать любой гадости. Говори. Раз его высочество привёз в столицу такую бунтарку, вот пусть он на ней женится.